Глава 7. О трансчекистах и разведчиках. Нет у меня ни времени, ни сил заниматься всеми делами сразу. Конечно, хочется самому отработать польский след в Архангельской губернии, но кто станет читать бесконечные донесения и рапорты, вникать в ситуацию на местах, принимать решения и прорабатывать кадровые вопросы? Так что Кирилл Пушков отправился в Мурманск искать следы пана Возняка, а Никите Кузьменко я дал задание отрабатывать радиста с Таймыра. Но Таймыр – это только частность. Все или почти все корабли имеют радиостанции. Другое дело, что в условиях постоянных морозов и соленой воды тонкая техника выходит из строя быстро, а заменять ее нечем. Деталей для ремонта нет. Впрочем, за весь гражданский и военный флот Советской Республики говорить не стану, но точно знаю, что в Беломорском бассейне из имеющихся в наличии 24 судов действующие радиостанции остались на 17, а передавать сигналы на большие расстояния могут лишь 10. А если они станут передавать сведения вероятному противнику, Армейские особые отделы имеют гораздо больше самостоятельности, нежели территориальные отделы. Скажем, если я обязан согласовывать структуру и штатное расписание архчека, включая радиоперехват с Москвой, то армейцам достаточно убедить в этом командование армии. Собственно говоря, это правильно, потому что особисты стоят на довольствии РККА, а кадры к ним поступают через воеинкоматы. По Сему, на месте Кругликова, я бы уже обозаботился радиоперехватом. На Балтике ещё в прошлом году начали создавать пеленгаторные станции, а к нам на север они придут не скоро. Военно-морского флота на севере пока нет, так что морской радиоразведкой тоже никто не занимается. И пусть станции радиоперехвата заточены на разведку, но они могут перехватить и шпионские послания с советской территории. Другое дело, что наши армейцы от чего-то не рассматривают ихних разведчиков с радиостанциями как реальную угрозу государству. Да и моё начальство меня не поймёт, коли я заговорю о создании технического отдела. Впрочем, в чём-то они и правы. Переносных радиостанций ещё не создали, а те, что есть, занимают слишком большие объёмы. Командур 6-й армии, бывший генерал Самойлов, сам немало потрудившийся на ниве разведки, удостоившись за это высших российских, а также и иностранных орденов, включая крест почётного легиона за предоставление Франции данных о мобилизации австро-венгерских вооружённых сил. Прекрасно понимает, что северный фронт перестал существовать за неимением противника. Командарм – человек военный и, стало быть, мыслит реальными категориями, и армию может готовить лишь к конкретному противнику. А кто способен стать вероятным противником 6-й армии после стремительного бегства белых и эвакуации англичан? Армия Финляндии или вооруженные силы Норвегии? Корабли финно-скандов пытаются перехватывать переговоры наших судов, да на здоровье. Англичане, как мне известно, пытались проверять эфир, но так и не смогли засечь передачи с Таймыра, а уж скандинавы с финнами и подавно. Значит, мои сетования все равно никто не услышит и не поможет. И те вопросы, что можно решить с помощью радиоперехвата, придется решать оперативным путем. И с установкой радиостанции на бронепоезд дела идут плохо. То-то в них хватает, то этого, и главное, нет специалиста, чтобы взялся всю эту технику обслуживать. Что проку от радиостанции, если на ней никому будет работать? А у меня новая бюрократическая коллизия. Вроде бы сейчас я должен заняться проверкой навшивость радиста Следокола Таймыр. Ну, не сам, а как сказано выше, а задачить Никиту Кузьменко, дав ему в помощь одного-двух человек. Но беда в том, что он и Ледокол, как и все остальные суда, базирующиеся в Архангельске и Мурманске, теперь относятся к ведению управления морского транспорта Белого моря, а его начальник товарищ Черкасов, уполномоченный наркомата путей и сообщений, прибыл из столицы вместе с пятью товарищами из Трансчека. Однако товарищи, через всю ры ревносно принялись за дело, пытаясь не столько обеспечить безопасность и порядок в порту, сколько оградить его от всякого вмешательства губчика. Мол, вы в наш монастырь не лезьте, сами с усами, да ещё и из Москвы. Классика жанра. Все стремятся расширить сферу своего влияния и не допустить в неё чужаков. Правда, со мной они связываться не решались, понимая, что начальник ГУБЧК, имевший статус особо уполномоченного, способен поставить всех на четыре точки, и никто его, то есть меня, не осудит. Но в отношении моих оперативников, своих коллег, вели себя просто по-хамски. Мало того, что требовали регулярно отчитываться о своих действиях, так у них ещё хватило наглости заявлять, что для решения некоторых вопросов к ним должен явиться сам товарищ Аксёнов, чтобы согласовать действия Губчика с Трансчика. Нет, я, конечно, всё понимаю, у каждого своя работа, но когда тебе вставляют палки в колёса, а чисто формально вроде бы придраться не к чему, я начинаю звереть. Что ж, мы люди законопослушные, и в порт без разрешения транспортников не лезем. Другое дело, что в порту столичная ты штучка, жить не станешь, придётся выходить в город. А там: "Здравствуйте, а позвольте документы посмотреть". Ну от чего же вы, дорогие мои коллеги, приезжаете в провинцию со старыми документами? Если согласно инструкции за номером 65-12 от 3 марта 1920 года в служебном удостоверении сотрудника ВЧК должна находиться его личная фотография. Конечно, верим, что вышеупомянутые товарищи представляют транспортный отдел ВЧК, но кто сказал, что они – это вы? Может, злоумышленники вкрались в доверие славных товарищей из стран ЧК, убили и воспользовались их документами? Знаете, бывали прецеденты. Так что будьте любезны, сдайте оружие, дёргаться не стоит. А теперь посидите немножко, пока Москва не соизволит ответить на наш запрос. Мы даже фотографии сделаем, чтобы по ним в столице вас опознали. Нет, не трупы опознали, не пугайтесь, живых. Но кто виноват, что паровозы медленно ходят? До Москвы целая неделя. Обратно еще неделя, да еще время требуется, чтобы фотографии сделать, сопроводительные курьеру выписать. «Ах да, край у нас дикий, поезда ходят раз в неделю, как раз сегодня ушел, теперь придется следующего ждать». «Да, лошадей придется запрячь, а на чем вагоны тащить?» «Говорю, край у нас дикий, лопари до сих пор на паровозы с рогатиной бросаются». Если совершенно правильно говорить это товарищу, что начальник водно-транспортного отдела ВЧК товарищ Жуков, большевик с партстажем с 1909 года, рассердится и выйдет с жалобой на действия начальника архчека к самому Дзержинскому или прямо на коллегию ВЧК. И по делом этому Аксёнову. Зачем это Аксёнов себя ведёт как сатрап? Да достанется ему А за одно и самому товарищу Жукову, который отправил подчинённых в важную командировку без документов. Что же ему на коллеги это скажут, а? И вы сами об инструкции знали, а документы поменять не соизволили. Хм, Феликс Эдмундович непорядка не любит. Нет, вы точно чекисты. Странно. Настоящий чекист не забывает о чётком выполнении инструкций. Так что сидите, товарищи, не мешайте работать. Поёк вам дадут, кипятком обеспечат, что ещё надо? Газеты читайте. Архангельские свежие, а московские уж как пойдёт. И не волнуйтесь, придут ваши документы с фотографиями. И станете вы через месяц, максимум через 2, бороться с контрреволюцией, обеспечивать безопасность водного транспорта. Ах да, а где ваши командировочные предписания? Вы же должны их в губчика предъявить. Предъявили? Хм, странно. А в журнале контроля от чего-то записи нет. Секретарь канцелярии виноват. Накажем. Выговор объявим. В карманах были? Не было их. Иначе бы вместе со остальными вещами в опись включили. Но вот без командировочных предписаний работать нельзя, так что придётся вам за ними в Москву возвращаться. Потом, когда новые удостоверения прибудут. Нет, на самом-то деле я не такой зверь. Как только мои ребята закончат с радистом, трансчекистов можно и отпустить. В конце концов, одно дело делаем, да и камера это не общежитие. Мне она для других сидельцев нужна, а не для столичных дураков. Поработают москвичи и со старыми ксивами, пока новые не придут. Если будут себя хорошо вести, мы им и помогать станем. А если плохо, ну, дорогие мои, неужели я, сознанием столетней истории моей спецслужбы, да не найду к чему придраться? Так, оперативников озадачил, срочные дела разгрёб. Теперь нужно потолковать с экс-поручиком потылицыным, устроить ему очную ставку с бывшим начальником, но вначале глянуть бумаги. Здесь у него данные по норвежской армии и флоту. Полистал, но вдумываться в цифры не стал. С военно-морским флотом у нас плохо, лучше не расстраиваться. Сделаем копии из доклада Пателицына и передадим в бюро разведу про 6-й армии. Нет, лучше начдиву Филиппову, а уж тот пусть сам переправляет бумаги в штаб армии. Армейская разведка считает себя такой секретной, что шифруется даже от Губчэка, выдавая свою контору за один из хозяйственных под отделов. Ну, пусть себе играют, мне не жалко. Раздался стук в дверь, и в узкую щель заглянул дежурный. "Товарищ начальник Губчэка, Книгачаев прибыл. Впускать?" Когда бывший жандармский ротмистр уселся, вальготно расположившись на стуле для посетителей, я спросил: Александр Васильевич, есть что-то такое, чего я о вас не знаю. Как я полагаю, вы много чего обо мне не знаете, ответил господин бывший жандарм, глядя невинными васильковыми глазками под цвет его прежнего мундира. А поподробнее, вздохнул я, книгочеев развёл руками. Вас же не мои пристрастия интересуют, а дела служебные, так? Именно, подтвердил я, а потом добавил: Клянитесь, Александр Васильевич, иначе я могу сильно обидеться. Репрессиями грозить не стану, сами знаете. Знаю, Владимир Иванович, знаю, кивнул Книгочейев. Вы не из тех людей, что любят угрожать. Вы сразу делаете. Вроде и с того, на что имел право, я всё рассказал. Значит, останется рассказать мне о том, что рассказывать не имеете права, заключил я. Неужели слово чести давали или подписку «Знаете, Владимир Иванович, иногда у меня возникает такое чувство, что у вас жандармский опыт поболее моего будет, и что служили вы в жандармерии или в КРО в чине не меньше полковника. А ведь по вашему виду и возрасту никак не скажешь. А ведь угадал паршивец. И про стаж, и про звание. Правда, третью звездочку я обмыть не успел, но представление-то подписано». Всем хороша должность начальника Губчака, но ее надо бы подкрепить званием и соответствующими регалиями. «Считайте, что так оно и есть», – повеселел я. «Считайте, что старший по званию и выслуге лет разрешает вам нарушить подписку, более того, ваш непосредственный начальник. Да вы ничего особо-то и не нарушите, и самое главное мне известно». Владимир Иванович, только не примите за оскорбление. Для нас с вами это не оскорбление, а комплимент. Вам не говорили, что вы очень большая сволочь? через силу усмехнулся Книгачев. Даже не представляете, сколько раз. Не стал я спорить и даже не подумав обидеться. Чекист он сволочь не потому, что сволочь по жизни, а потому что работа такая. Вот вы сейчас даёте понять, что всё вам уже известно, хотя на самом-то деле вы ничего не знаете, но вид делаете внушительный. Право слово, будь на моём месте кто-то другой, купился бы. Хорошо, Александр Васильевич, вздохнул я. Сейчас я предъявлю вам доказательства вашей неискренности, но дальше у нас с вами выйдет уже не беседа, а допрос. Вы готовы к этому? Подождите, вздохнул теперь уже и сам Княгачёв. Я действительно не хочу становиться для вас врагом, но я давал честное слово, что о существовании внешней разведки северного правительства никто не узнает. Скажите, от чего же я так подробно рассказывал вам о своей службе в жандармерии, а здесь ломается, словно гимназистка. Я когда-то давал присягу на верность императору, но его отречение освободило меня от этой присяги. Поймите, после февраля 17-го года я чувствовал себя половой тряпкой, о которую вытерли ноги. Нет, даже хуже. А здесь мне, бывшему жандарму, доверили такой важный пост. Может, для вас слово бывшего жандарма – это смешно, но для меня-то моя честь имеет значение. Если я его нарушу, то единственное, что могу потом сделать – застрелиться. Александр Васильевич, можно задать вам нескромный вопрос? Грустно поинтересовался я. «Да?» – насторожился Книгачеев. «Александр Васильевич, вы дурак?» От такого грубоватого вопроса бывший жандарм растерялся и голосом обиженного ребенка попросил. «Поясните?» Внешняя разведка подчинялась военной канцелярии. «Стало быть, вы давали слово генералу Марушевскому, так? И где теперь ваш генерал? Подождите, не горячитесь!» Остановил я бывшего ротмистера, пытавшегося что-то сказать. Вы не простой исполнитель, а руководитель. Вы отправляли людей на задания. И что дальше? Я почему-то считал, что вы служите России, а не конкретному человеку. Я не прав? Хорошо, сказал Книгачев, склонив голову. В бытность мою руководителем разведки в Норвегию отправили одного человека, и двое ушло в Финляндию. В Финляндии у меня была своя агентура ещё со времён службы в Жандермерии, но она ориентировалась на работу с политическими преступниками. Кто ж знал, что Финляндия станет независимым государством. В Норвегию уже отправили человека под легендой торгового представителя с задачей просто познакомиться с обстановкой и вернуться. Никаких глобальных целей никто не ставил. Считать количество кораблей, численность вооружённых сил, да не смешите меня. В Норвегии это можно узнать, прочитав газеты. Во время мировой войны Норвегия заняла нейтральную позицию, но реально она пляшет под дудку англичан. На норвежцев у британцев имеется самый мощный рычаг воздействия каменный уголь, не говоря уже о флоте. Я вообще считал, что создание внешней разведки для государства, обречённого на гибель, не лепится, но генерал Махарушевский на что-то надеялся. Агенты, отправленные в Финляндию, при первой возможности сдались властям, а с тем, кого отправляли в Норвегию, прервалась связь. Апуза вчера он вернулся, сумел отыскать меня, хотя я и не давал ему своего адреса. И что я должен был сделать? Я приказал ему отправляться в ЧК и сдаться самому Аксёнову. Вот и всё. И то, что вам стало известно о разведке, вы узнали не от меня. Мне очень захотелось встать и дать товарищу жандарму в ухо. И ж какой мне здесь спектакль устроил. Александр Васильевич, а вам говорили, что вы не просто сволочь, а очень толстая, жирная и большая сволочь. Ох, Владимир Иванович, вы не представляете, сколько раз. Мы с бывшим жандармом переглянулись и расхохотались. Отсмеявшись, я спросил: "Ваш поручик может мне пригодиться". Петилицин профессиональный военный, закончил Михайловское артиллерийское училище, прошёл войну, награждён орденами, знает четыре европейских языка, умён, умеет выходить сухим из воды в любых ситуациях. Но он авантюрист, любит пощекотать нервы, ходить по краю. В жендармерию мы таких не брали, может повести себя непредсказуемо. В гупчака он вряд ли способен что-нибудь сделать. Вот если бы направить его в разведку, цены бы ему не было. Умный авантюрист с артиллерийским образованием, да ещё со знанием четырёх языков, берём. Дайте двух.